Много тогда перебили врагов. Многие показали себя. метелыца, Шила, оба пасаренки, Вовтузенко и немало было всяких других. Увидели ляхи, что плохо, наконец, приходит. Выкинули хоругвь и закричали отворять городские ворота. Со скрыпом отворились обитые железом ворота и приняли толпившихся, как овец, в овчарню, изнуренных и покрытых пылью всадников».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 Не пришлись по душе такие слова. И навесил он еще ниже на очи свои хмурые, из черно-белой брови, подобные кустам, выросшим по высокому темени горы, которых верхушки вплоть занес иглистый северный Иний. «Нет, не прав совет твой, кошевой, сказал он. «Ты не так говоришь. Ты позабыл, видно, что в плену остаются наши, захваченные ляхами».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 Тогда вышел вперед всех, старейший годами во всем Запорожском войске Касьян Бовдюк. В чести было над всех казаков. Два раза уже был избираем кошевым, и на воинах тоже был сильно добрый казак, но уже давно состарелся и не бывал ни в каких походах. Не любил тоже и советов давать никому, а любил старый вояка лежать на боку казацких кругов, слушая рассказы про всякие бывалые случаи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 турецкой земле. Изъездили все Черное море двухрульными казацкими челнами, нападали в 50 челнов в ряд на богатейшие превысокие корабли, перетопили немало турецких галер и много-много выстрелили пороху на своем веку. Не раз драли на анучи дорогие поволоки и аксамиты, не раз черешу штанных очкуров набивали все чистыми цехинами. А сколько всякий из них пропило прогулял добра,